Глава первая Земля Некоторое время спустя Мужчина ворвался в комнату, широко распахнув дверь, воскликнул с придыханием в голосе и огнем в глазах. «О, моя любимая! Ах, Хулио, ты здесь!» Воскликнула женщина и бросилась навстречу мужчине. «Моя любимая! Мой любимый!» Мужчина встал на колени, целуя женщине руки. Та часто задышала, закрыв глаза в предвкушении чего-то сладостного, а ее избранник, поднявшись на ноги, принялся страстно целовать лицо героини. Казалось, еще немного, и женщина упадет без чувств. Губы их медленно сближались, чтобы вскоре соединиться в долгом сладострастном поцелуе. Но тут экран погас, будто его выключили. А через секунду изображение сменилось заставкой Федерального информационного агентства с надписью «Внимание!». Смотревшие телевизор молодые люди, сжимавшие до этого друг другу ладони, быстро сели по разные стороны дивана, избегая смотреть друг на друга, будь то родители застали их за каким-то постыдным занятием. «М -м, на самом интересном месте!» – глухо проворчал парень, глядя куда-то в сторону. Надо жалобу писать, чтобы хотя бы давали досмотреть кульминационный момент. Может, случилось что-то серьёзное, Иглесио, пыталась гладить неловкость девушка. Как в прошлый раз? С сарказмом спросил парень, наконец-то повернувшись лицом к своей подруге. Сбежал домашний кролик и попросили посмотреть в окно, не пробегает ли он мимо. А если пробегает, то сообщить в полицию. И более раздражённо добавил. Клетку нужно запирать лучше. Зря ты так. И потом, это не местный канал, а федеральное агентство. А что касается кролика, то он мог бы попасть под автоматическую уборочную машину и сильно пострадать. Ты права, Амели. Панура опустив голову, согласился Иглессио. Я не заметил. Амели ободряюще улыбнулась Иглессио и даже пододвинулась чуть ближе к нему. Ей самой было неприятно от того, что так вышло. «Внимание!» Наконец зазвучал голос из динамиков телевизора. «Внимание! Просим всех собраться у телепередатчиков для ознакомления с важной информацией. Внимание!» «Собрались уже!» Снова недовольно проворчал Иглесио. «Давайте уж!» За что поплатился строгим взглядом Амели. Заставка исчезла, и появился диктор. Выглядел он, мягко говоря, не очень. Глаза его были расширены от ужаса, волосы растрепаны, руки тряслись. Глаза его были расширены от ужаса, волосы растрепаны, руки тряслись, и он даже не пытался этого скрыть. Все эти недочеты вызывали недоумение у телезрителей, привыкших к опрятно выглядевшим телеведущим и не подозревавшим, что может быть как-то иначе. «Да что же такое произошло-то в самом деле?» — почти в панике произнес Иглессио. «Можно подумать, будь то на нас инопланетяне напали. Уважаемые дамы и господа!» — поперхнувшись, произнес диктор. Попив воды из невесть откуда взявшегося стакана и беспомощно посмотрев куда-то в сторону, будь то прося чьей-то поддержки, дребезжащим голосом и путаясь в строчках сообщения, перескакивая с одного предложения на другое, начал читать. Произошла катастрофа. Объявлена мобилизация. С системой лазурит потеряна связь. На нее совершено нападение. Вот, посмотрите. Над плечом диктора возник квадратик репортажа, вскоре занявший все пространство экрана. Бестрастная камера автоматического зонда запечатлела огромное пожарище. Горел один из городов, и все могли хорошо видеть, как пикировали едва различимые точки самолетов и дымной ниточкой уходили от них ракеты, врезаясь в здание и вызывая тем самым мощные взрывы, порождавших обширные разрушения. Репортаж длился не больше 10 секунд. Цензоры не хотели слишком сильно шокировать телезрителей. Да и эпизод они выбрали самый безобидный из всех, которые им прислали из военного ведомства. Но ничего не показать тоже невозможно. Однако этого хватило, чтобы всех, кто видел репортаж, охватила либо паника, либо ступор. Между тем диктор чуть не плача продолжал. «Это антигуманное анти... анти... это чудовищное преступление!» как тут сообщается, совершено ауткастами. Это звучит невероятно, но это так. Граждане, сохраняйте спокойствие. Объявлена тревога высшей категории. Граждане! Телеведущий не выдержал и заплакал, сморкаясь в листок с правительственным сообщением. Чтобы окончательно не деморализовать население, его отключили, и на экранах снова появилась заставка информационного агентства. Амели не знала, сколько прошло времени, но когда очнулась, шла все та же 806-я серия популярного сериала «Санта Крочи», только почему-то с самого начала. Она решила, что это был какой-то чудовищный сон. Но, увидев дебильное выражение лица Иглессио, который до сих пор не пришел в себя и что-то монотонно бормотал, поняла, все случилось заправду. А вот касты совершили нападение. Способность мыслить вернулась не сразу, но потом возникло великое множество вопросов, на которые у нее не было ответов. Как? Почему? Зачем? Для чего? Как вообще могло такое произойти? И для чего нужны все эти жертвы и разрушения? И хотя жертв не показали, Амели не сомневалась, что их огромное количество. Амели попробовала встать с дивана, но ноги не слушались. Возникло ощущение, будто они набиты ватой, а в животе что-то соднило. К горлу подкатывала противная тошнота, как после сотрясения мозга. Она даже пощупала голову руками, все ли в порядке и не являются ли эти жуткие картины следствием ушиба головного мозга при неудачном падении. Пришел в себя Иглессио. Он непонимающе смотрел на телевизор, по которому показывали тот самый эпизод, на котором произошел обрыв вещания. А после прошла информационная передача, и вот когда поцелуй главных героев состоялся, парня вырвало прямо на пол. «Ты куда? – спросил Иглесево, утёршись. Амели все же смогла преодолеть слабость и, хотя ноги противно дрожали, ходить она могла. На работу. Зачем? Тут такое. Объявлена тревога высшей категории, пояснила Амели. И что? – переспросил Иглесево. До него никак не доходило. Я медик. Я занимаю пост замдиректора в нашем исследовательском институте. В подобной ситуации я должна находиться на своем рабочем месте, чтобы... Чтобы... В общем, я должна быть там. А я? А ты оставайся здесь. Ты оператор в оранжерее. Тебя пока это не касается. Пока. Сочтя, что дальнейшее объяснение ни к чему... Амели быстро собралась и вышла на улицу, направившись к стоянке автомобилей, забыв, что машину можно вызвать дистанционно, просто нажав на кнопку пульта. Обычно оживлённый город встретил её пугающей пустотой. Все сидели в своих домах, переваривая услышанное. Только изредка двигались машины, да быстро, затравленно оглядываясь, перебегали дорогу прохожие, будто ауткасты уже здесь. на земле, и им вот-вот выстрелят в спину. Машина на автопилоте домчала Амелида Института за 10 минут, вчетверо быстрее, чем обычно. На свои водительские способности она сейчас благоразумно не рассчитывала, хотя любила водить машину лично.